Глава 65. Пока телефон Дэни заряжается на Сестринском посту, Джалберт мчится по 56-му шоссе, направляясь в Грейт Бенд. По федеральной автостраде, конечно, быстрее, но на шоссе меньше шансов нарваться на дорожный патруль, а Джалберт несется как на пожар. Согласно GPS, при соблюдении скоростного режима поездка из Лоуренса заняла бы около трех часов. Но учитывая, что в ранний час шоссе почти пустынно, Джалберт выжимает 85 миль в час. Когда он выехал, была почти половина первого. Джалберт рассчитывает быть на месте самое позднее к трем часам ночи. 150 минут, что получится при последовательном сложении от 1 до 17. Конечно, остается тройка, но кто считает? Во что бы то ни стало, нужно свершить над Хефлином правосудие, которого тот иначе избежит. Ничто не должно встать у Джалберта на пути. Это будет его последней жертвой ради спасения всех девушек и женщин, с которыми в противном случае Хефлин может столкнуться. В средней консоли автомобиля Фрэнка лежит одноразовый телефон, с которого он звонил Андерсону. Выйдя из дома в последний раз, Он предварительно занес в список контактов департамент полиции Грейтбенда. Джалберт делает звонок в 2.15 ночи, не отрывая взгляда от дороги. В этот раз у него нет устройства, изменяющего голос, поэтому когда ему отвечает диспетчер «Полиция Грейтбенда, чем я могу помочь?» жалберт просто повышает голос. Он надеется, что будет звучать как подросток, но на самом деле это не имеет значения. Они и так отреагируют. Обязаны реагировать на подобные звонки. «В средней школе готовится взрыв, очень сильный. Это произойдет примерно в то время, когда начнут прибывать дети». И тут вдруг с языка Джалберта слетает. «Три!» «Сэр, откуда вызвать...» «Три бомбы!» — говорит он, импровизируя на ходу. «Три! Они хотят разнести всю школу!» «Сэр...» жалберт заканчивает звонок, затем на полном ходу выбрасывает мобильник из окна машины. Полиция может найти телефон, и если это случится, найдутся и его отпечатки пальцев. Но это не имеет значения. Назад дороги нет. И это не может не радовать.